Глава двенадцатая. «Ну ты и надумал», — в очередной раз покачал головой Роман Лебедев. «И что, вот так прямо пойдешь и женишься, а потом еще и обвенчаешься? Так у вас же паспорта сплошь поддельные. Это как, ничего? И ничего не поддельные», — отстраненно пробурчал Сергей, набирая текст на компьютере. «Вообще-то он занимался очень важным делом, вносил правки в проект брачного договора». Но Романа не прогнал, потому что имел собственные планы на нынешний разговор. У Натальи ее настоящий паспорт, по которому она в Израиль и въехала. А у меня паспорт, выданный по системе защиты свидетелей, так что тоже фактически настоящий. Я же и по прошлому паспорту был не женат, так что все нормально. А по поводу венчания, так в средние века вообще паспортов не надо было, чтобы в церковь пойти обвенчаться. Нет». «Но ты вот так, заради денег, которые тебе не совсем принадлежат, готов пойти в церковь и там лжесвидетельствовать?» – не унимался Роман. «Давай определимся в понятиях», – оторвавшись от компьютера, произнес Сергей. «Ты правильно сказал, что деньги не совсем мои, и если меня убьют, то те, кому эти деньги реально принадлежат, останутся ни с чем. Пока у меня есть возможность, я должен прикрыть их задницы». «Что-то ты сильно заботишься о задницах тех, кто рассматривал тебя лишь как наживку», — пробурчал Роман. Сергей все-таки много рассказал другу из того, что произошло с ним за минувшие несколько месяцев, не умолчав и о том, как его пытались использовать слепую. «Не считаешь, что они все-таки перед тобой виноваты?» «Рома, мы уже обговаривали этот момент», — медленно произнес Сергей. «Я не являюсь владельцем этих денег». Да и вообще все эти миллионы для меня что-то вроде виртуального бонуса в компьютерной игре. Но даже если допустить, что все эти деньги действительно мои, чего я до сих пор не ощущаю, неужели ты думаешь, что я кину тех, кто был рядом со мной на линии огня? В конце концов, в том прикрытии был не я один, да и те, кто ушел заложниками, в их спасении сыграли не менее важную роль. «Но ты-то сыграл самую первую скрипку», Пробурчал роман. Рома, тебе это не идет, покачал головой Сергей. Ты что, решил сыграть роль моей доньи? Так лучше не надо. Ты опять суешь свою голову в пекло, они-то остаются в шоколаде, даже если тебя убьют. Роман, я прошу тебя запомнить одну вещь, повернувшись к давнему другу, довольно серьезно произнес Сергей. В своей жизни я все буду решать сам. Это не значит, что я не принимаю советов, но это значит, что если я принял решение, от него не отступлю. Прошу это запомнить. А сейчас я хочу задать тебе очень серьезный вопрос и попрошу тебя не юлить. Я хорошо тебя знаю, фальш почувствую сразу. — И что же это за вопрос? — спросил моментально напрягшийся Роман. — Я уже давно понял, что о моих миллионах ты знал еще до приезда в Израиль. и твое столь явно выраженное удивление в госпитале, когда Наталья вкратце поведала тебе о моих приключениях, было наигранным. Ты о многом был осведомлен. А теперь я хочу знать, что именно рассказало тебе твое руководство и какие ты получил в связи с этим указания. Роман настолько напрягся, что Сергей почувствовал это почти физически, но продолжал молча сдать ответа. Он знал, что для Романа... «Служба очень важна, но в данный момент его друг должен был сделать выбор». Сергей надеялся, что для Лебедева настоящая дружба дороже карьеры. Но сейчас дело оказались замешаны большие деньги, которые могли повлиять на карьеру. «Ты можешь не беспокоиться по поводу прослушки», — слегка улыбнулся Сергей. «Моя комната проверяется четыре раза в день. Уже дважды отсюда выносили жучки». который, насколько я понял, ставил старший среди ФСОшников, у которого явная задача не столько меня охранять, сколько убедить отдать деньги стране. Но если тебе так будет спокойнее, можем выйти. Да нет, выходить не стоит, — качнул головой Роман. Собственно, в моих инструкциях не имеется чего-то серьезного. Понимаешь, моему руководству в Питере глубоко наплевать на твои или... Ну, не совсем на твои миллионы. Они прекрасно понимают, что с этих денег им ничего не светит. А вот твое выступление в суде для них, ну, очень важно. Однако на БМП, ну, Печегина, видимо, кто-то надавил. Ему это сильно не понравилось, но ослушаться он не мог. В общем, ты правильно просчитал, что ФСОшник имеет конкретную задачу принудить тебя поделиться деньгами. А я, по полученным инструкциям, должен ему помочь убедить тебя в том, что так будет лучше для тебя. Это мне сообщил БМП, тщательно отводя глаза. Можешь мне поверить, он тот еще артист. А потому ясно дал понять, что не одобряет этих действий. Именно потому я и намерен помогать ФСОшнику в его планах. А что он может предпринять? Пока кроме этих пресловутых жучков... Что-то он никак не стремится выполнять задание. Для него и его хозяев известие о том, что ты награжден военными наградами четырех стран, включая Россию, очень неприятная неожиданность, а потому все прежние планы пошли псу под хвост. Как я понял, они хотели тупо наехать, но теперь ты можешь просто фыркнуть и вообще в Израиле остаться. Или в другой какой стране. Герои везде с удовольствием примут». А тут еще твой финт со свадьбой. В общем, думаю, что сейчас они в замешательстве и пока не решили, что делать дальше. А что ты сам теперь намерен делать?» После небольшой паузы спросил Роман. «Ничего», — пожал плечами Сергей. «Пусть все идет, как идет. Вряд ли в нынешней ситуации федеральная охрана с родины решится на что-то серьезное. А если решится, так ведь спецназовцев я уже предупредил, Они за твоими присмотрят, хотя они и сами обо всем догадались. А я пока буду готовиться к свадьбе. «Ты изменился», — задумчиво сказал Роман. «Ранее ты не был столь безапелляционным. Хотя должен признать, что всегда старался быть независимым. Но разве ты не понимаешь, что твое решение венчаться в главном храме Иерусалима — нечто запредельное? И это только для того, чтобы сохранить деньги для почти посторонних тебе людей?» «По-моему, ты все-таки не до конца решил отказаться от мысли воздействовать на меня по поводу всех этих миллионов», — хмыкнул Сергей. «Ну что ты постоянно возвращаешься к этой теме?» «Извини», — поднял руки Роман, — «но я действительно не понимаю. Неужели у тебя нет вообще ничего святого, если здесь, на святой земле, где каждый камень Христом дышит, ты будешь говорить «да» на вопрос священника о желании прожить всю свою жизнь с этой женщиной». которую ты не только слабо знаешь, но и которая уже показала свою сущность. «А ты не допускаешь мысли, что, возможно, я нашел, наконец, любовь всей своей жизни?» — спросил Сергей. «И «Именно поэтому настаиваю на таком венчании, а потому, говорят «да», я буду говорить искренне». «Но ведь она тебя...» — начал Роман, но заткнулся. «Подставила», — продолжил за него Сергей. «Не все так однозначно в этом мире. А эту женщину я все равно люблю. И давай закончим на этом. Сам-то ты что намерен делать?» «У меня имеется главное задание — попытаться доставить тебя живым и здоровым на суд», — пожал плечами Роман. «Именно его я и буду стараться выполнить. Но по поводу этого твоего задания могу тебя уверить, что очень постараюсь дожить до суда над Пятлиным». и моя интуиция подсказывает мне, что это случится. «Мне бы твоя уверенность», — пробурчал Роман. Но больше ничего говорить не стал, потому что в комнату постучался Авером, а вслед за ним ворвалась и Наталья. «Через полчаса сюда прибудет портной снимать с тебя мерку», — сходу заявила она Сергею. «Мы тут с девочками посоветовались и решили, что ты должен быть одет в классическую английскую двойку». один из лучших портных Израиля, благодаря рекомендации Аверама, решил отложить все свои дела и шить тебе костюм в срочном порядке. Так что, думаю, через три дня все будет готово. С какими девочками? Только и смог произнести ошарашенный Сергей, хотя в голове клубилась масса других вопросов. А как ты представляешь себе свадьбу без подружки-невесты? Картина подбоченилась Наталья. В конце концов... «Кто надо мной венчальный венец будет держать?» «Хорошо, что в посольстве Израиля работает моя хорошая подруга». «Ну и другие девчонки из российских представительств в стороне не остались, так что расслабься, мы все сделаем сами». «Вот-вот», — хмыкнул Роман. «Расслабься и получай удовольствие, раз уж вляпался». «А ты вообще не возникай», — сразу перевела взгляд на Романа Наталья. «Ты ведь друг жениха». И тоже должен выглядеть презентабельно. И в чем ты собираешься на свадьбу идти? В футболке и джинсах? Но ну, у меня вообще-то костюм имеется», — промямлил слегка офигевший от такого напора Роман. «Свой костюм оставь для визита к собственному руководству», — отрезала Наталья. «Мы с тобой сейчас едем в магазин и подбираем тебе нормальный прикид». «Но у меня денег», — начал Роман. «Об этом забудь», — перебила Наталья. Финансовый вопрос на свадьбу решен. Так что можешь гордиться, что тебе на халяву достанется костюмчик за несколько штук евро. Ну чего сидишь? Бегом к себе в комнату. Прими душ, переоденься во все чистое, чтобы потом не пахло во время примерок. И через десять минут я жду тебя на стоянке. «Серега, я тебе в будущей семейной жизни не завидую», — хмыкнул Роман, но послушно встал и пошел к двери. «С такой женой не расслабишься». «Наташ, что ты действительно круто забираешь», — немного растерянно произнес Сергей. «Ничего не круто. У нас мало времени. И чтобы все прошло на высшем уровне, нельзя упускать ни малейшей мелочи», — безапелляционно заявила Наталья. А потом подошла к Сергею и нежно обняла его. Но ну, не тебе же всем этим заниматься. А у меня это первое венчание в жизни. Я хочу, чтобы все это запомнилось на всю жизнь». «Какая бы короткая она ни была. «Так что не обижайся, что я тут команду. «Обещаю, что когда все закончится, я буду послушной и кроткой женой». «Но уж в это я никогда не поверю», — невольно расплылся в улыбке Сергей. «Я ничуть не обижаюсь. Только у меня небольшой вопрос». «А кто оплачивает весь этот банкет с переодеваниями?» «Не волнуйся, все нормально», — откликнулся Аверам. «Наталья взяла беспроцентный кредит». который вы погасите, когда доберетесь до собственных денег. «Беспроцентный?» — прищурился Сергей. «У вас деньги дают просто так и без процентов?» «Когда поручителями по кредиту выступают одновременно Моссад и российское правительство, еще не такие чудеса случаются?» — рассмеялась Наталья. Поцеловала Сергея щеку и побежала к двери. «Надо еще ребят Андрея собрать, а то они всерьез решили на свадьбу в камуфляже идти». так что надо их приодеть. «А пуская все, что я знаю о Натали, должен сказать, что она преподнесла мне серьезный сюрприз», задумчиво произнес Авером после того, как Наталья скрылась за дверью. «Как, наверное, ты уже понял, мы пару раз пересекались на операциях. Ну, и досье ее я очень внимательно изучал. Но я никогда бы не поверил, что она может быть такой. Похоже, ты затронул в ней те струнки», которые до сих пор дремали. Она не только выглядит счастливой, она, похоже, действительно счастлива. И ты уж извини за несколько интимную подробность, но наша подружка доложила, что сегодня утром она посещала гинекологическую клинику с целью удаления спирали. Какой спирали? Сперва не понял Сергей, а потом до него дошло, и он прикусил губу. «Именно», — кивнул Авером. Она, похоже, хочет от тебя детей, а значит, любит. Так что вас обоих можно искренне поздравить, и ведь все вроде как случайно получилось, насколько я понимаю. А подишь ты, задумчиво закончил Аверам. И на его лице Сергей разглядел некие отголоски чувств, которые лично он охарактеризовал бы как зависть. Но в то же время он ведь ничего не знал о личной жизни Аверама. а потому не мог с какой-то вероятностью судить об ее чувствах. Повинуясь некой спонтанной мысли, он неожиданно даже для себя тихо спросил. — У тебя все было не так? — Сильно не так, — задумчиво произнес Аверам. — И сейчас я тебе завидую. — Но что там будет дальше? Жизнь покажет. — Если выживу, — хмыкнул Сергей. — Кстати, именно по этому поводу я сюда сейчас и приехал, — моментально собрался Авером. «Информация о твоем местопребывании будет донесена до нужных лиц завтра, то бишь за два дня до свадьбы, которая, между прочим, помогла нам замотивировать отсутствие охраны, мол, молодые решили уединиться на медовый месяц, лишних видеть не хотят и прочее. Мы даем Саулии три-четыре дня на подготовку, уж слишком шейх копытом бьет, а потому будет торопиться». но все-таки прошу тебя поберечься уже с завтрашнего дня. Ликвидация группы, которая приедет меня убивать, планируется прямо на территории этого отеля? Вообще-то нет, — покачал головой Авером, но не стоит недооценивать противника. Лично я, если бы планировал подобную операцию, предусмотрел бы отвлекающий маневр. А таким отвлекающим фактором как раз и могут стать боевики — Пытающаяся прорваться в лоб. Может существовать другая группа, которая, воспользовавшись тем, что охрана будет отражать лобовую атаку, попробует проникнуть с другой стороны. «Но вы же говорили, что здесь только один подход», — удивленно спросил Сергей. «Это так. Но попробуй одновременно вести бой и отслеживать видео с датчиков, установленных на прилегающей территории. Хотя местность здесь довольно хорошая для обороны». Вон какие сложные гористые склоны, пройти которые без снаряжения почти невозможно, да тем более там каждый метр пристрелен. Но всегда существует вероятность, что кому-то удастся прорваться, пока первая группа будет связывать боем внешнюю охрану. — А обслуга? — спросил Сергей. — Я понимаю, что на спецобъекте непростые люди работают, но как-то можешь не переживать, — усмехнулся Авером. «У них у всех имеется оружие, которым они владеют отлично. Тем более, что они в курсе операции. Ну и кроме того, на следующий день после вашей свадьбы, когда Наталья отправится в свадебное путешествие во Францию, в отеле будут сосредоточены дополнительные силы». «Ну, спасибо. Хоть в брачную ночь свечку над кроватью какой-нибудь спецназовец держать не будет», — улыбнулся Сергей. «Да ты расслабься, Аверам. Все хорошо будет». Я чувствую это. — Да не получается расслабиться, — в сердцах произнес Авером. — Как-то на меня сильно вы с Натальей повлияли. Сперва этот твой вызывая огонь на себя, потом вообще романтическая история с венчанием. Гляжу на тебя и, с одной стороны, радуюсь, потому что действительно заслужил, а с другой переживаю. Но очень мне не хочется, чтобы ты пострадал. Я постараюсь тебя не разочаровать, серьезно кивнул Сергей. Уж постарайся, буркнул Авером. Ну да ладно, пойду я. А то там тебя уже портной, наверное, дожидается. Можешь гордиться. Этот человек в последнее время лично шьет костюмы только высшим чиновникам Израиля, а тебе в нее очереди, да еще и в короткий срок. Представляю, сколько он за это денег запросил, хмыкнул Сергей. Авером расхохотался. махнул рукой и ушел. А через минуту в комнату вошел мужчина лет пятидесяти, с густыми вьющимися волосами и располагающей улыбкой. — молодой человек, приступим! — произнес он по-русски, и Сергей послушно встал. Гражданская регистрация в российском посольстве прошла буднично и без особой пумпы. Им с Натальей поставили штампы в паспортах, выдали свидетельство о браке, Угостили шампанским. На этом мероприятии почти никого и не было. Все приглашенные уже ожидали главное событие — венчание, поприсутствовать на котором и отправились заблаговременно. Само венчание и все, что ему предшествовало, Сергей, к своему удивлению, запомнил слабо. Вечером того дня, когда приходил портной, Наталья заявила, что им необходимо поститься, после чего перед венчанием Нужно исповедоваться и причаститься. Сергей, уже намеревавшийся пройтись по поводу всяческих церковных закидонов, посмотрел на Наталью и решил ничего не говорить. Честно выдержал пост, а в день свадьбы, после росписи в посольстве и краткого посещения юридической конторы для подписания брачного контракта, их с Натальей доставили в Александровское подворье, рядом с храмом гроба Господня, после чего они разошлись по разным углам. Когда Сергей вошел в церковь, где должны были состояться сперва исповедь, а потом уже и венчание, его, для него самого совершенно неожиданно, проняло. Он и ранее бывал в православных храмах, даже присутствовал на нескольких богослужениях, и все, чему Сергей был свидетелем, его не впечатляло. На его взгляд, все было скучно и убого, но сейчас, когда к нему подошел священник и пригласил в исповедальню, Сергей почувствовал, что у него реальный мандраж. Все, что происходило в исповедальне, Сергей вообще не запомнил. Память как будто отключилась после того, как священник накрыл его голову плотной тканью. У него было лишь ощущение, что его буквально вывернули наизнанку, причем при полном его согласии. Сергей точно помнил, что он рассказал практически всю свою жизнь, но сам разговор не запомнился. И только после того, как священник произнес «Отпускаются тебе твои грехи», и Сергей вышел в основное помещение, где уже толпилась уйма народа, он почувствовал даже не облегчение, а что-то просто светлое. Наталья, встретив его на выходе и заглянув в глаза, произнесла «Ну вот теперь ты действительно готов». «Не передумал?» «Ты шикарно выглядишь», — совершенно искренне произнес Сергей, окидывая Наталью восхищенным взглядом. На ней было бежевое свадебное платье, которое казалось не надетым на человеческое тело, а просто клубившимся вокруг фигуры. На волосы была наброшена розовая фата, украшенная то ли стразами, то ли настоящими бриллиантами. С нее станется. Вокруг невесты стояли спецназовцы, выглядевшие в костюмах и галстуках очень представительно, и тройка девушек в легких платьях и платках на головах. — Ты тоже ничего себе! — хмыкнул Наталья. — Ну что, идем? И в этом вопросе Сергей почувствовал затаенную опаску. Он тряхнул головой и решительно заявил. — Идем. С Натальей и сопровождающими они прошли к алтарю. Священник прочитал довольно долгую молитву, а потом говорил что-то торжественное. Но Сергею запомнилось лишь то... Что он стоял как соляной столб. И именно как этот самый столб, он сперва трижды передал свое кольцо Наталье обратно, а затем надел на палец Натальи ее обручальное кольцо и подставил палец для своего. Затем был вполне себе деревянный поцелуй. Потом они вышли из храма, растились в машины и поехали в ресторан. Воспоминания о том вечере у Сергея отложилось как-то фрагментарно. Ребята произносили какие-то здравицы, девушки из посольства шутили и смеялись, присутствовали даже некие израильские и французские чиновники, свадьбу почтили даже российский посол и представитель британской миссии, но все проходило как-то спокойно и почти патриархально. Во время празднования Сергей неожиданно сильно пожалел о том, что здесь нет его родителей, о чем и сообщил новоявленной жене. «Ну, моих-то тут тоже нет», — грустно откликнулась Наталья. «Будем живы, наверстаем». А потом была просто волшебная ночь. В какой-то даже для себя незамеченный момент Сергей оказался в номере отеля, сплошь уставленном зеркалами. В памяти отложились огромные глаза Натальи и ее голос. «Платье мне не разорви, я его, может, еще внукам показывать буду. Кстати, ты сам-то раздеваться собираешься?» Но соляной столб продолжал присутствовать, и Наталья опять взяла все в свои руки, за что Сергей был ей только благодарен. Она почти насильно стянула с него пиджак, расстегнула ремень на брюках, после чего толкнула Сергея на кровать. Стащив с него брюки, принялась за рубашку, которую расстегивал довольно долго, а потом остановилась и медленно стянула с себя платье. Только после этого Сергей слегка очнулся. «Ой, что они творили в ту ночь в кровати и возле нее?» Однако, несмотря на все выверты, некий ступор все-таки присутствовал. Более-менее прийти в себя Сергей смог лишь ближе к утру, когда Наталье уже необходимо было собираться в дорогу. «Почему-то мне очень не хочется тебя отпускать», — пробормотал Сергей. Наталья на несколько секунд замерла, затем повернулась к Якушеву и посмотрела ему в глаза — Он прекрасно понимал, что именно означал этот взгляд. Ведь все уже обговорено, и всеми одобрено, и вдруг такой выверт со стороны главного участника всех договоренностей. Но, видимо, в глазах Сергея Наталья прочитала именно то, что он и хотел сказать. Ехать ей надо, но расставаться не хочется. «Я уверена, что это ненадолго», — нежно проговорила жена, поцеловав Сергея в щеку. После чего она отправилась в аэропорт, А Сергей вернулся в то ли отель, то ли санаторий на берегу моря. И почти сразу заскучал, потому что расставаться с новоиспеченной женой им очень не хотелось. Но Наталья уехала во Францию, сопровождаемая двумя спецназовцами, на чем лично он сам и настаивал.